422. Даю ручательство победе нового мира, вопреки всему происходящему. В нём каждый получит место по сознанию, но не раньше, чем придёт время. Тяжко ожидание суждённого, если гаснут огни